Вы подписали уже свидетельство, дав ответ на запрос криминальной полиции. Мюллер помял лицо жесткими пальцами. Располагаете документом? Конечно, ответил Штирлиц. «А Какой мне был смысл давать уже свидетельство? Не знаю. Кирлиц пожал плечами. Впрочем, в документах есть место, которое оставляет поле для фантазии. То есть, говорите ясней. с ней, фрау Анна Хоффман, жена Рихарда, была в Рейхе. Она встречалась с щенами полиции. А матери до ареста Хофман написал, что скоро вернется в Германскую империю по амнистии. Он же член Стального шлема. «Уж не хотите ли вы сказать, что фрау Хоффман встречалась со мною?» — спросил Мюллер. «Штирлиц ответил. Хочу». Канун Рождества 1918 года Бруно Рихард Хофман вернулся с войны. Не только в его родной деревне Каминз, но и во всей Германии невозможно было найти работу. Не хватало продовольствия. Будущее сулило мало надежд. Во всем виноваты левые. Несмотря на то, что Рихарду к тому времени исполнилось только девятнадцать, он уже два года прослужил пулеметчиком в специальной группе войск, часть особого назначения. В марте 1919 года он начал жизнь профессионального бандита. Потом был задержан и приговорен к четырем годам тюремного заключения. В 1923 году его выпустили на свободу. В июне снова осудили по обвинению в продаже краденных вещей. Через два дня он совершил побег и исчез из Каминзе, чтобы появиться в Соединенных Штатах. «И последнее», — заключил Штирлиц. «После того, как полиция нашла номера ассигнации, полученных Хоффманом от доктора Кондона, после того, как было доказано, что лестница сделана им лично дома.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 Вот этого-то вам, американцы, никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах не простят. Однако ни Штирлиц, ни Мюллер не знали, что в Лондоне к Линдбергу подошли люди Рейхсляйтера Гесса.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 «Штирлиц, это бред! Понимаете, бред!» Мюллер сорвался на крик. «Я никогда не покрывал этого самого Хоффмана!»